Глава сорок вторая. Потратив несколько минут на исследование новой темницы, я решил действовать по старинке. Присмотрелся к окружающим меня узникам. Большинство из них были жителями Таирландо. Их аура отдавала ярко-красным оттенком, свидетельствуя о крайне враждебном отношении к игрокам. Многие были в лучшей форме, чем обитатели предыдущей каверны. Многие стояли на ногах, сгорбившись в невысоких клетках, и пробовали мощные металлические прутья на прочность. Некоторые сидели, обхватив колени руками и глядя в одну точку. Были и такие, кто жалобно скулил, забившись в тёмный угол. К сожалению, дверь моей темницы оказалась заперта. Я осмотрел замок, но навыки взлома не позволяли даже оценить его сложность. Повозившись несколько минут, я чуть было не пропустил появления новых действующих лиц. Двое стражников НПС По одежде похожих на встреченных мной ранее, не спеша шли вдоль коридора, сопровождая статного игрока в чёрном плаще. Один из них, тощий и высокий, нёс факел, освещая дорогу. Второй, упитанный каратыш, с нескрываемым удовольствием молотил дубинной по клеткам, распугивая узников и заставляя их сыпать проклятиями. В мгновение ока я опадался назад и свернулся калачиком у стены, изображая бесформенное нечто. В полумраке пещеры сделать это было совсем не трудно. Стражники не обратили на меня никакого внимания. Подойдя к металлической двери, игрок несколько раз сильно постучал по обшивке. Выбрав ракурс поудобнее, я включил запись видео. Послышался пронзительный скрип, а затем дверь открылась. На пороге показался колоритный мужичок, отнюдь не ангельской внешности, в грубых хачках, потёртой тунике с короткими рукавами. Я присмотрелся к нему. И с удивлением обнаружил, что тот не состоит в клане. Вообще, no name, без рода и племени, без меток союзника. Интересно, что он делает в казематах? Какие люди и без приглашения, усмехнулся Мозгоправ, поглядывая на собеседника. Как поживает моя игрушка? осведомился Проксима, снимая капюшон. Готова к представлению. Превосходно. Сейчас как раз идёт сеанс. Кевнул Мозгоправ, довольно улыбаясь. Хочешь присоединиться? Я откажусь, согласился Проксима, снимая плащ и кидая его стражникам. Игроки прошли за дверь, и та быстро захлопнулась, оставив стражников маяться на пороге. Мне пришлось проваляться не менее 20 минут, притворившись валенком, я пробивал Мозгоправа в сети. Ничего. Пустой килл-рейтинг, пустая клановая история, ни упоминаний, ни сообщений на форумах. Единственное, за что можно было зацепиться, это игровой стаж 2 года. Многовато для новичка. Не общайся он с Проксима как со старым знакомым, я бы, наверное, не обратил на него никакого внимания. Тело уже начало неметь, когда дверь распахнулась и показались знакомые персонажи. Мозгоправ аккуратно закрыл дверь на ключ. Забрав плащ и небрежно махнув рукой стражникам, Проксима не спеша двинулся вдоль по коридору. Второй игрок последовал за ним. Ну что, скажешь? довольным голосом произнёс мозгоправ, поправляя очки. Превосходно, усмехнулся Проксима, раскуривая сигару. Эта кукла меня впечатлила, послушная. Но мне нужно больше. Сможешь подготовить ещё? Дайте только время. У меня на примете есть одна бойкая северянка. Голоса постепенно удалялись, пока совсем не стихли. Убедившись, что игроки удалились, Я осторожно подкрался к двери. Коридор был пуст. Самое время действовать. Дёрнув в дверь как следует, я убедился, что простым пинком её не открыть. Для выполнения действия требуется атрибут силы, равный 78. В моей специализации сила никогда не была приоритетным атрибутом. Я не вкладывался в её прокачку. Сейчас мой показатель составлял всего 49 единиц с учётом бонусов шмоток. Я усмехнулся. Внутренне благословляя того, кто придумал состав боевого набора расходников для бойцов Пандорома, среди десятков полезных склянок, я быстро нашёл нужный эликсир. Стандартные наборы выдавались членам альянса бесплатно, но и включали в себя предметы средней мощности. Многие игроки меняли расходники на более мощные, но аналогичные по эффектам. Такая практика не только не возбранялась, но и поощрялась лидерами кланов. Опытные бойцы знали, как правильно выбрать улучшенную версию расходника, отнют не бедствовали и могли позволить себе подобные апгрейды. Я не был среди них исключением. Лёгкий хлопок от купориваемой склянки и слегка горьковатый большой эликсир силы потёк по горлу, повышая соответствующий атрибут на 50 единиц. Но вот, совсем другое дело. Действовать будет недолго, зато эффективно. За причитаниями и шумом особо бойных кузнецов никто не услышал звука удара и пронзительного лязга. Дверь моей клетки распахнулась, части металлического замка брякнули по каменному полу. Пленники в соседних клетках испуганно вжались в пол. Совсем их тут застращали. Я на мгновение замер, вглядываясь в полумрак пещеры, но никто не спешил выяснить причину громкого лязга. Вопреки опасениям, я не получил статус нарушителя. Ворча кланового имущества членами клана не возбранялось. Зашвырнув обратно в клатку куски бесполезного металла и прикрыв дверь, я быстрым шагом двинулся вдоль рядов клеток, низко опустив капюшон. Не хватало ещё, чтобы узники подземелий Блэкновы подняли крик, увидев ненавистного им игрока. Большинство заключённых принадлежали миру Таирланда, но в коллекции определённо присутствовали обитатели иных миров. К сожалению, среди них не было той единственной которую я желал найти всем сердцем. Включив запись видео, я сделал несколько коротких роликов. Коридор заканчивался ещё одной дверью, но уже деревянной. Она была приоткрыта. Слышался далёкий гомон разговора. Я не стал прислушиваться и решил поторопиться. Весны нет в клетках, но оставался закрытый кабинет, в котором определённо кто-то скрывался. Ещё пребывая в форме призрака, я видел неясный силуэт души чуть поодаль от остальных. Надо осмотреть его, пока хозяин вышел. Направляясь обратно к железной двери, я размышлял над тем, что могло заинтересовать Джерхана в этом гнилом месте. Узники НПС вряд ли. Таблички с описанием целей, всплывающие при беглом осмотре пленников, не показывали ничего интересного. Большинство заключённых имели низкий ранг и не походили на важные цели. Куда более интересным и загадочным казался неизвестный игрок. За всё время пребывания в Блэкнове мне не попался ни один ноунейм без метки союзника. Чутьё подсказывало, что здесь что-то нечисто, а это в свою очередь должно было привлечь интерес Джерхана. Я думаю, что лидер стального отряда склонен размениваться по мелочам. Как и полагается, дверь оказалась закрыта. Я несколько раз дёрнул ручку, но без успешна. Система высветила показатель силы, необходимые для применения грубой силы. Он оказался совсем уж заоблачным. Хотелось выполнить миссию чисто, не оставляя следов, но в запасе у меня не было ни времени, ни возможностей. Придётся действовать иначе. Кинув быстрый взгляд через плечо и убедившись, что коридор пуст, насколько хватало глаз, я вынул свиток с заклинанием. Кажется, в моём арсенале излюбленных чар появился ещё один за всегдатой. Интересно, как так получается, что из многотысячного спектра всевозможных заклинаний Самыми действенными и универсальными оказываются самые простые. Собравшись с духом, я уже был готов применить мощный кинетический пресс, когда замок внезапно щёлкнул и дверь медленно приоткрылась. Действуя на пределе своих рефлексов, я рванул в сторону, прижимаясь к стене так, чтобы оказаться за дверью, когда та откроется. Сердце бешено заколотилось, справляясь с приливом адреналина. За секунду я успел перебрать в голове с десяток возможных вариантов развития событий, но ни один из них не оправдался. Дверь так и осталась слегка приоткрытой. Мгновение. Еще одно. Ничего. Ладони предательски вспотели. Я бросил быстрый взгляд в коридор. Но там по-прежнему никого не было. Двигаясь бесшумно, я осторожно прильнул к двери и кинул быстрый взгляд внутрь. Никого. Чертовщина какая-то. Доставаться у двери в хорошо освещаемой зоне было не менее опасно, чем попытаться зайти внутрь, и я выбрал второй вариант. По ту сторону я обнаружил небольшую комнату, напомнившую мне лабораторию. Широкий письменный стол, заваленный книгами и свитками, куча склянок. С другой стороны стоял еще один стол, металлический, украшенный разводами высохшей крови. В стену напротив были вбиты массивные цепи, удерживающие кандалы. которые сейчас лежали на полу. Осмотрев помещение, я никого не обнаружил, но чутьё по-прежнему било тревогу, не давая расслабиться. Слишком просто всё получилось. Да и что насчёт одинокой души, замеченной мной из мира духов? Показалось. Я прикрыл дверь и подошёл к столу, осматривая кипу бумаг. После беглого осмотра у меня сложилось впечатление, что я попал в логово безумного психиатра. Сотня листов с записями о поведении НПС, описания странных экспериментов и формул. Внимание привлекла записная книжка, лежавшая поверх прочих бумаг. Простой коричневый переплёт, удобная закладка, принадлежит игроку Мозгоправ. Соблазн оказался слишком велик, и я взял предмет, не подумав. Игрок не принадлежал к клану и был мне нейтрален. Взяв его вещь, я мгновенно получил статус нарушителя. Негромко выругавшись, Я открыл книжку. С первых страниц стало понятно, что это дневник, рабочие записи. Изучать их было некогда, поэтому находка отправилась в инвентарь. Чем же занимался здесь этот no name? Опыты над NPS? Но ну, с какой целью? Пахло чем-то запретным и очень опасным. Пользовательское соглашение явно давало понять, что взаимодействие с игровыми персонажами, выходящее за рамки описанной конвенции, Череваты суровыми наказаниями вплоть до перманентного бана. Обдумывая эту мысль, я подошёл к стальному столу, чья обожжённая кровью поверхность не оставляла сомнения в сфере его применения. Пытки, во имя какой бы цели они ни проводились, всегда остаются пытками. Душевные разговоры и терзание плоти. Очень странный дуэт. Возможно, стоит обсудить это с профессионалом. Сзади раздался едва различимый шорох. Я быстро обернулся, Попутно выхватывая раздар, но не успел. Мощный удар в лицо окрасил мир в алый цвет. Ещё удар, ошеломление, оглушение. Повалившись на пол, я даже не смог разглядеть нападавшего. Горло сжала нечеловечески крепкая хватка. Меня резко дёрнуло вверх. Шах и мат, пантера. Кажется, ты попал.